Юберия зажег свет, и одна из камер озарилась. В стимуляторе мышц лежал мужчина. Глаза его были закрыты. Тело напружинивалось мышцами и выгибалось, пока машина делала упражнения с его телом. Кожа его была плотно натянута поверх массивной мускулатуры. Никакого жира на буграх мышц не было. Лицо его казалось достаточно обыкновенным. Может быть... Оно было чуть-чуть маловато для такого массивного тела. Но в этом лице она увидела нечто такое, что ее поразило. Она все еще не могла понять, откуда возникло такое ощущение, когда Юберия заговорил. «Мой брат, Реминт». Тут она увидела сходство и удивилась. Почему она сразу не поняла, в чем дело? «Он был одним из моих самых доверенных и ценных помощников», сказал Юберия почти мечтательно. Ах, какой мы были парой. Мой интеллект и его совершенно убийственная сила. Но он потерял правильный путь. Позволил своему воображению предать свой разум. Он стал предателем. Я сохранил его для специальных заданий с того самого дня, как закончил его генчирование. Его первым заданием было уничтожить его сотоварищей и конспираторов. Что он и сделал, поразительно эффективно. Я приказываю ему постоянно поддерживать форму. Быть всегда готовым к службе. Разумеется, я держу его здесь не для того, чтобы засадить его в темницу. В этом нет никакого смысла. Но его необходимо защищать от врагов. А их много, и они настойчивы. Насколько он владеет своим искусством? Юберия посмотрел на нее с легким раздражением. Не родился еще на свет убийца, который был бы способен противостоять Реминту. Только весьма маловероятная у остальных людей удача в свое время спасла меня от него и отдала его в мои руки для отомщения. «Значит, он неудачник?» Она вспомнила, что Марма говорил насчет везения Руиз-Ава. «Только один раз ему не посчастливилось», — ответил Юбери. «Именно тогда...» Кстати сказать, я и почувствовал, что я воистину судьбоносное существо. На миг он заулыбался. Это была первая улыбка, которую Кориана когда-либо видела на его лице. Он снова коснулся переключателя, и решетка скользнула в сторону. Болевое поле потускнело и погасло. «Реминт», — сказал Юбери, — «ты мне нужен». Реминт выключил машину и отстегнул ее ремни. Он выбрался из ложи машины и подошел к ним. Двигался он с грациозной экономичностью, которая немного напоминала ей движение Руиз-Ава. Его лицо отличалось каким-то отстраненным выражением. В нем была огромная сдержанная сила, напряжение укращенной ярости. И она вдруг безоговорочно поверила в ту оценку, которую Юбери дал своему брату. Реминт остановился в шаге от брата. И ненависть сделала его лицо страшной маской. «Да, — сказал Юберик Ариане. он все еще меня ненавидит. Но он должен мне служить. О, разумеется, эта ненависть столь же искусна, как и все эмоции, которые наполняют его душу. Но она по-прежнему такая же активная и жаркая для него. И то искусственное унижение, которое он переживает, когда вынужден мне служить. Ну что же, это было самое лучшее, что могли сделать Генчи. И меня это очень устраивает. Юбери посмотрел на своего брата со странной нежной гордостью. Что за машина для убийства, наш Реминт, Кориана? Ты знаешь, что однажды он убил Макросара в невооруженной схватке? Правда, мог был старый и болел какой-то болезнью, вроде гниения хитина. Но все же, что за колоссальная победа? А теперь он гораздо сильнее. Все кости у него укреплены, волокна мышц утроены, моносеть вживлена ему под кожу. Прочие рефлексы тоже усилены. Мне кажется, он мог бы даже одолеть твоего Мока. Хотя он действительно уж очень страшен. Во всяком случае, Реминт, ты должен подчиняться этой женщине. Как ты подчинялся бы мне? Разумеется, не в том случае, если она прикажет тебе сделать нечто, что затрагивало бы мои интересы и вредило бы мне. Но ты уже и так это понимаешь, правда, братишка? Понимаешь навсегда и во веки веков, а? Кариана подавила дрожь. Она всегда считала Алонса Юбери бесстрастным расчетливым человеком. Как же она ошибалась?» Только когда она вывела Реминта и взяла его с собой, ей пришло в голову, что она так и не узнала, что за план или поступок заставил Реминта обратиться против своего брата. Ламель нашел, что его новое обиталище ничуть не хуже прошлого. Воистину, эта каморка была чуть лучше, чем камера. Когда открылась задняя дверь, и женщина на видеоэкране сказала ему, чтобы он вышел и пообщался бы со своими товарищами по заключению, Он с радостью повиновался. Он вышел из двери и оказался в высокой комнате с красивым потолком. Вокруг стояли маленькие кучки людей, разговаривая между собой. Прочие совокуплялись в небольших задрапированных нишах или сидели за столами, играя в настольные игры. Кламель с неодобрением поджал губы. «Что за вульгарные и фривольные люди?» «Эти жители пангалактики». «На фараоне рабы тоже не отличались». Серьезностью характеров и помыслов. Возможно, во всей разнообразной галактике люди не особенно отличались друг от друга. Он расхаживал среди прочих пленников, избегая смотреть кому-нибудь в глаза и не обращая внимания на непристойные действия в нишах. Вдруг он окаменел, не в силах поверить собственным глазам. Дальмаэра, Мальнех и Низа сидели за маленьким столиком, попивая из высоких стаканов и глядя на остальных рабов. Его первым порывом было радостно броситься к ним, чтобы обратиться к ним, как к потерянным и вновь обретенным дорогим друзьям. Но тут он вспомнил, как они сотрудничали с тем безродным убийцей, даже в тех унижениях, которые негодяй заставлял его переживать. В душе Фламеля закипело бешенство, и он сжал кулаки. На секунду ему захотелось подбежать к ним и уничтожить голыми руками. Руизава нигде не было видно, их никто не защищал. Однако тут он взял себя в руки. Ему надо быть терпеливым. Скоро Кориана придет за ним, а пока что он мог повысить свою ценность в ее глазах, разузнав, что можно. Кориана их накажет, он не сомневался. Он собрался с духом, приклеил на лицо радостную улыбку и бросился к ним, выкрикивая радостные приветствия. Низа в ответ на его крик подняла голову и увидела Фламеля, на лице которого красовалась настолько лживая улыбка, что по спине у нее пробежала дрожь ужаса. «Дальмаэра, мальнех, как я рад вас видеть!» Он еще шире оскаблился своей непристойной ухмылкой. «И ты тоже здесь, Низа?» «Разумеется!» «А где твой храбрый продавец змеиного масла?» Она не могла заставить себя заговорить. Внезапное, совершенно неожиданное появление Фламеля казалось ей недобрым предназнаменованием. Но за нее ответил Дельмайер, сдержанно, настороженно, но вежливо. — Мы понятия не имеем, мастер Фламель. Он оставил нас тут, чтобы найти на нас покупателя. Так он сказал. — Но какая неожиданность, что ты тоже здесь? — Да я сам удивился, — сказал Фламель. Он подтащил к столу еще один стул и сел без приглашения. «Значит, он бросил вас на произвол судьбы», — сказал он злорадно. И на лице его заиграла улыбка, которая, правда, тоже сменилась выражением сочувствия и сострадания. «Боюсь, что так», — сказал мрачно Дальмаера, и Низа почувствовала восхищение тем, как ловко тот притворяется. «Может быть, старшине гильдии надо было бы стать фокусником? Он более правдиво играл свою роль» чем Фламель свою. С другой стороны, видимо, ненависть Фламеля к Руизуаву была настолько сильна, что тот не мог ее как следует скрыть. Дальмаэра же действовал из более расчетливых и спокойных мотивов. «Ну что же, я никогда не доверял его милости и щедрости. А вы помните, чем он ответил на мою осторожность? Он скверный человек, и я рад, что вы наконец разделили мое мнение о нем». «Хотя мне очень печально видеть, что вы пришли к такому концу», — сказал Фламель голосом, в котором неискренность так извинила. Низе пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не защищать Руиза. Она сжала зубы и резко кивнула. Фламель положил ей на плечо руку успокаивающим жестом. Она постаралась не отпрянуть. «Особенно это разочарование должно было ударить по тебе, дорогая моя». — сказал он со снисходительной улыбкой. Наверное, Дальмаэра почувствовал, как ей плохо, потому что он быстро заговорил, словно чтобы отвлечь Фламеля от триумфально-мстительных чувств. — А как насчет тебя, мастер Фламель? Каким образом ты оказался здесь? Легкое смущение на миг отразилось на лице Фламеля и потом рассеялось. Не заподумала, что он, наконец, выбрал, что именно ему соврать. Это получилось в результате довольно запутанных событий старшина гильдии. Я должен признать, я в них мало что понял. Те, которые всех нас взяли в плен, забрали меня в другую, куда менее удобную камеру, где, видимо, меня купило какое-то влиятельное лицо в городе, которое послало со мной своего слугу-инопланетянина, чтобы он привел меня сюда. Странное существо, которое ходило и говорил как человек но у которого была физиономия и манеры домашней кошки. Очень странно. Что, интересно, произойдет со мной теперь? Я понятия не имею. Ламель, казалось, погрузился в раздумья о своих таинственных обстоятельствах. Но потом философски пожал плечами. «Ну ладно, что поделаешь. Мы вдалеке от старого доброго фараона. Здесь все происходит совершенно по-иному. А, Мальнех?» Он добродушно ткнул тощего фокусника локтем под ребра. Ответная улыбка Мальнеха была немного болезненной. Но Фламель, казалось, этого не заметил. Он продолжал свои размышления вслух. Похоже на то, что нам придется приспосабливаться. Значит, вы считаете, что Руисав пока еще вас не продал? И только собирается? Может быть, он и не станет? Может быть...» Он вернется за вами через какое-то время и сдержит те обещания, которые он вам дал. Дал тогда, когда ему была нужна ваша помощь. Может ведь такое быть. Хитрое выражение мелькнуло на лице Фламели. И Низа решила, что он проверяет их. Не осталось ли у них искры доверия к Руиз-Аву? дельманера печально покачал головой. Боюсь, что нет. Мне кажется, что мы неправильно судили о нем. Мне теперь кажется что он просто весьма убедительный лжец. Он посмотрел на Низу. Ей показалось, что он просит ей помочь ему убедить Фламеля. Низа сумела утвердительно кивнуть. Может быть, Фламель примет ее молчание за бессильную ярость и не увидит, на ком эта ярость сосредоточилась? Фламель рассмеялся жестким, довольным смехом. Низе вдруг пришло в голову, что у Фламеля была тайна, в которой он находил огромное удовольствие, И она подумала, что хотела бы знать, какие неприятные последствия эта тайна повлечет для них. «Скажи мне», — начал Руиса, — «какие трудности ты предвидишь в том, чтобы добраться до Юбери?» Они вернулись из камеры, где фальшивый Алонсо Юбери расхаживал в послушании и полном спокойствии. Теперь они все трое сидели в гостиной Публии, попивая сиреневую настойку. Присутствие дуплета остро мешало Руизу, хотя он сказал себе, что в этой ситуации нет ничего отличного от компании полуавтономного робота. Но роботы не пьют сладких наливок, облизывая губы после каждого глотка. Роботы не смотрят на человека чистыми и невинными глазами, явно выражая желание помочь и сотрудничать. Роботы не дышат, в их металлической груди не бьется сердце, а мозги их состоят из холодных кристаллов а не теплой плоти. Руис никогда не был близко от человека, который прошел обработку генчирования. По крайней мере, если и был, то об этом не знал. Поэтому присутствие дуплета причиняло ему острое беспокойство. Что чувствовало это человеческое существо нечеловеческого происхождения? Неужели его чувства столь радикально отличались от всего того, что чувствовали остальные обычные люди? А если нет? Что же тогда можно было сказать о ценности и верности жизненного опыта самого Руиз-Ава, если невозможно было отделить настоящее переживание от искусственного? Бубли кивнул на фальшивого Юбери. «Алонсо может рассказать тебе все про свои обстоятельства и окружение, хотя он не вполне уверен в нескольких важных деталях. Самое печальное, что это включает систему защиты его крепости. Она наверняка должна быть еще более впечатляющей, чем мы можем ожидать. Руис встряхнулся, оторвав себя от своих бесплодных размышлений. Мне бы хотелось обсудить сперва прочие важные детали. Однако мне не хотелось бы, чтобы ты счел, что я тебе не доверяю. Но факт тот, что я действительно не доверяю тебе. Откуда мне знать, что ты сдержишь свое слово?» если я подменю Юберия твоей марионеткой. Публи покачал головой в притворной скорби, хотя рот его все время стремился искривиться в безумной усмешке. Руис, Руис, ты меня удивляешь. Мы же такие преданные друг другу товарищи. Как же ты можешь подозревать меня в двойной игре?» Это казалось таким эксцентрично-риторическим вопросом, что Руис не знал даже, что ему ответить. Публи рассмеялся. Ладно, ладно. Ну хорошо. Дай подумать. Какие гарантии тебя успокоили бы? Пока что воображение меня подводит, сказал Руис. Давай обсудим твое предложение поподробнее. Может быть тогда что-нибудь придет мне в голову. Справедливо, сказал Публи добродушным голосом. План по сути дела такой. Ты проникаешь в крепость Юбери, забрав с собой моего Юбери. Как только ты окажешься внутри, ты найдешь и уберешь настоящего Юбери. Присмотришь за тем, чтобы моя марионетка была как следует поставлена на это место. И уйдешь. Что может быть проще? Что может быть чище, сработано? Прости мою подозрительную натуру, но... Что тебя остановит от того, чтобы расправиться с настоящим Руис Авом? После того, как работа будет старательно выполнена, Публи поднял брови. Лояльность? Благодарность? Недостаточно, ответил Руис. Однако, вернемся к твоему плану. Как ты себе представляешь наше проникновение в крепость? А, а тут я уже проделал много из твоей работы. Мои люди нашли частично отрезанный проход, который находится всего на несколько сот метров ниже ватерлинии. Наш самый лучший расчет, у нас были старые карты. Один из бывших узников Юберии и, что самое важное, вполне опознаваемые отбросы, которые вываливаются из соседнего выпуска трубы, показывают, что этот проход соединяется с самыми нижними уровнями цитадели Юберии. Хотя быть в этом абсолютно уверенными мы не можем. Возможно, тебе придется провести кое-какие исследования на месте чтобы пробраться в его логово. Но здесь я полностью доверяю твоим способностям. У Руиза доверия было куда меньше. Допустим, я попадаю вовнутрь. Что дальше?»